дома. Интересно, как там моя Маруся поживает? Она-то меня помнит, ждёт? Там вряд ли. Наши отношения ещё числятся в проекте. Но ведь э, непонятная ситуация. Размышляя о насыщенном и стройпланы, Виктор прилёг на диван и Звёзды, а вместе с ними и братец месяц мерцали как-то по-особенному, со вниманием и теплотой, услужливо подсвечивая неохваченные искусственной иллюминацией уголки славного города на Неве. Приятный летний ветерок, едва заметный, заботливо дул с водной глади, опахивая речной свежестью и прохладой немногочисленных прохожих. что в этот ночной час не предавались сновидениям или не были заняты иной рутиной лишённой романтики. Одетая в вековой гранит Нева, умиротворённая и почти не взволнованная, терпеливо и безмолвно несла по течению или против редкие теплоходики, катерочки и речные трамвайчики, мерно покачивая. Те, в зависимости от размера, либо натужно и мощно ревели, либо гудели на высоких тонах. при встрече. Всё как у людей. Виктору совсем не хотелось говорить. Он был переполнен радостью, невыразимой словесно. Они с Марусей неспеша прогуливались по набережной, изредка провожая взглядами плавучие домики, упрямо разрезающие гладь и оставляющие за собой пенные бурунчики от гребных винтов или замысловатые разводы. Как прежде, взявшись за ручки, Иногда они останавливались, замирали с улыбкой, неотрывно и подолгу всматриваясь друг в дружки в глаза, словно не могли наглядеться, полюбоваться, стараясь испить родной сосуд до дна, в то же время наполняя его чем-то своим. Казалось, сопровождающему влюблённых тихому счастью не будет конца. Мир будто замер в квинтэссенции ангельского пения. Именно так воспринимались сейчас пароходные перегуды Какой как сейчас Виктор Марусю ещё не видел. Она заплела волосы в две косички и соорудила из них на голове два узорчатых пригорка. И эти фактурные холмики, напоминающие ушки, делали её похожей на кошечку. Маруся, по-видимому, внутренним чутьём уловила ассоциацию, возникшую у спутника. И шутя, играючи, ластилась, временами хитро щурилась, потягивалась. Двигаясь при этом отточенной мягкой походкой, заставляя Виктора восхищаться пластикой, сродни кошачьей, не иначе. Под утро, исходив в всю историческую центральную часть Петербурга, они сами того не замечая, миновали Марсово поле и очутились в Летнем саду. Забрежжили первые солнечные лучики, расцветала И тут Виктор обратил внимание, что вокруг не прибавляется людей. Вернее, город, будто хрустальный, преломляющийся под напором утреннего сияния, был прекрасен и пуст, свободен от людского шума, городского движения, напоминающего с каждой минутой о приближении часа пик. И даже деревья с кустиками стояли не шелохнувшись, не обремененные крылатыми и хвостатыми жильцами с экстрекотом. и предрассветными трелями. Виктор попытался вспомнить, когда вдруг все испарилось, но не смог. Он озадаченно посмотрел на радужную подругу и открыл было рот, но Мария плавным, но резким движением прижала свой пальчик сначала к его, затем к своим губам и произнесла «Тссс». Спустя миг Виктор очнулся. Он полулежал на диване в своей квартире. Время около 5 утра. Приняв душ и слегка подкрепив организм, Виктор попутно проанализировал видение, но расшифровать его однозначно не получилось. А орешек знания, как известно, твёрд, к тому же сотканный на глубинном уровне. И судя по всему, Маруся только она способна. Это её глубина, такая родная, прекрасная и знакомая. До умопомрачения Но без всякой экзальтации Священное Одно лишь мягкое тепло И улыбка Преподнесенный Любимой женщиной дар был и притягателен И предостерегал одновременно Вибрационная составляющая Была весьма сложной Символизм их с Марусей Свидания и его концовка Явно намекали Но не пасовать же перед трудностями Поживём, увидим. Виктор ещё немного поразмыслил, позвонил сестре, чтобы не вздумала его искать понапрасну, сообщив ей, что на пару-тройку дней вынужден уехать по неотложным срочным делам и стал готовиться к путешествию. Через полчаса поехали, выдохнул Гагарин, погружаясь в точку абсолютного пинга. прибыв на московский вокзал во второй половине дня, Виктор изучил расписание и прямиком направился к одному из транзитных поездов, что курсирует через Москву. Выловив начальника поезда, он перекинулся с ним парой слов и без проблем получил плацкартную вагон в уютном багажном вагоне. Недорого. Руководитель поездной челдес сначала предложил место покомфортнее, но Виктор пожелал именно в багажник состава. Хозяин, барин, бригадир возражать не стал, для порядка лишь изучив документы. Поезд по классификации оказался пассажирским, который поразительно долго тащится, покрывая расстояние между двумя столицами чуть ли не за сутки. Но это обстоятельство было только на руку путешественнику. По дороге он прикидывал, как будет действовать. А действовать предстояло очень аккуратно, с большой оглядкой. при великой огрядкой. Итак, с обязательным для тех лехих годов опозданием, а именно на 2 часа, поезд не торопясь въехал на перрон Ленинградского вокзала и отпустил узника багажного вагона по своим делам. Полуденный первопрестольный град встретил путника не ласковым ветром и грозовыми свинцовыми облаками. что ежечасно выпрастывали из себя хорош хорошую порцию по-летнему теплой воды. Однако к такому повороту событий Виктор был готов, обрядившись в дождевик, предусмотрительно захваченный с собой на всякий пожарный случай. С вокзала он сразу отправился к котчему дому своей нареченной, в котором как-то гостил в будущем. Обустраиваться в Москве приезжий не собирался. Во-первых, не у кого. Во-вторых, рассчитывал до вечера обстряпать все необходимые делишки и в обратный путь. На первый взгляд, его намерения носили наполовину авантюрный, наполовину ностальгический характер с примесью любопытства. Словно он отправился в археологическую экспедицию с возможностью увидеть воочию тех, кого давным-давно не существовало для фронтального Виктора. Забавный парадокс. С другой стороны, его непреодолимо тянуло отправиться в путь. Он ощутил это ещё до разговора с крокодилом, будто в этой поездке необходимо было разрешить очень важный судьбоносный вопрос. Так что данное предприятие однозначно никакая не блажь и не праздность, он был уверен. Родной дом любимый Виктор отыскал без особого труда, поскольку тот находился почти в центре. А за следующие 10 годков центральный округ качественно не изменится. Массивное строение с колоннами, величественное и оригинальное, как и всё, к чему приложила руку гениальная архитектурская мысль советского периода. Ещё не обзавелось электронным замком и тотальным видеонаблюдением. Таким образом, задача у Виктора несколько упрощалась. Миновать служащего консьержа по желанию легче лёгкого. Конечно, если потребуется. Ведь в квартире может никого и не быть. Бегло осмотрев живописную местность, уютный зелёный сквер, прилегающий к дому, непривычно сиротливую парковку, за исключением притулившихся в её уголки одиноких жигулей, столичный гость занял позиции напротив знакомых окон третьего этажа. Без разведки соваться внутрь не имело смысла. Меж тем, гроза разыгралась не на шутку. Небо озлилось, помрачнело, превратив день практически в ночь, помогая разведчику. И его версия вскоре подтвердилась. Без жизненные занавешенные окошки явно говорили об отсутствии присутствия домочадцев. В такую темень хозяева обязательно зажгли бы свет. Оставалось ждать и надеяться. Спустя три часа надежда мало-помалу испускала дух. Виктор, объятый с сомнениями в отношении целесообразности своей поездки, уже прикидывал, где остановится на ночлег. Вечерело. Он к тому времени слегка продрог и проголодался. И если со вторым разобраться довольно просто, то с первым... На чердак какой-нибудь, если только. Надо необжитое бамжами помещение, наверное, найти. Не задача не особо трудная. Можно прямо в этом доме. Правда, наверняка есть замок, но это преодолимо. Лицо без определённого места жительства уже готовилось отправиться не солоно хлебавши, рисовало планы. Для начала было решено наведаться в строительный или хозяйственный магазин. Скрывать замки голыми руками дело неблагодарное, а грамотно смастерить отмычку из подручных средств с его нынешним опытом вполне по силам. Да и перекусить неплохо бы. С таким боевым настроем Виктор двинулся в направлении арки, что выходила на улицу. Небо к тому моменту чуть посветлело, а дождь почти прекратился. Парковка возле дома потихоньку наполнялась транспортными средствами. дорогими и не очень занимающими согласно рангу места, предназначенные, судя по всему, каждому персонально. Почти миновав стоящие в ряд автомобили, он вдруг замешкался. Внимание привлёк заехавший с минуту назад лимузин, в котором открылась задняя дверь, и из салона послышался женский смех. Спустя мгновение из машины неторопливо, стараясь не замочить обувь, Вылез представительный высокий мужчина с облагороженной проседью, зачёсанной назад шевелюрой и аккуратной бородкой. Замерв на месте, Виктор неотрывно следил за тем, как из салона следом за мужчиной высунулась пара туфель. За ней появились стройные женские ноги в колготках, а уж потом показалась и хозяйка. Мужчина учтиво подал даме руку, и та, опершись чисто формально, легко выпорхнула из авто.